Глава 22. Непримиримость. Прикасаться к тебе такое удовольствие? Я чувствую всепоглощающее умиротворение и забываю обо всем на свете рядом с тобой. Больше ничего не нужно. Хочу, чтобы так было всегда. Хочу возвращаться к тебе каждый день, чувствовать тебя рядом, слышать тебя, говорить с тобой, ласкать тебя. Сколько радости и уюта ты внесла в мою жизнь. Она думала о земном мужчине, но никакой радости не испытывала. Даже в полумраке было заметно, что ее щеки порозовели. На губах играла полуулыбка. Немного грустная, немного растерянная. Веки плавно закрывали и открывали глаза. Длинные темные ресницы невесомым веером касались щек, а когда поднимались, почти касались бровей. Прикусив губу, она печально вздохнула и потерла виски. И в тот же миг тоскливое упоение слетело с лица. Девушка резко оглянулась, и ее острый взгляд прошелся по нему, как луч лазера. Глухая бетонная стена. Последнее, что ярко обрушилось в ее мысленном потоке. Ментальный взор Райл наткнулся на стену серой плотной массы. Как и прежде, это было болезненное ощущение. Будто с разбега врезаешься в скалу, на месте которой только что был водопад. Лицо Киры вспыхнуло негодованием. Она стремительно поднялась с пола, щурясь в полумраке. Подол платья не успел опуститься от быстрых движений, оголив ее колени и икры. «Не смейте ко мне подкрадываться!» — гневно воскликнула Кира, торопливо поправляя платье. «Не хотел вас напугать!» — искренне ответил Райл, не сводя внимательного взгляда с девушки. медленно проходя в центр палаты и приветствуя традиционным жестом. Свет стал ярче, но Кира все еще сердито щурилась. Казалось, что она готова была убить любого, кто бы ни оказался сейчас в поле ее зрения. А когда Райл прочел узнавание в ее глазах, лицо девушки разгладилось, однако взгляд красноречиво говорил о враждебности. «Вы не напугали меня? Вы снова меня сканировали?» Недовольно произнесла Кира. «Этот процесс такой же непроизвольный, как и дыхание». Не чувствуя за собой вины, пояснил Райл. «Вы привыкнете». «Боюсь, что нет», непримиримо скрестив руки на груди, ответила Кира и начала пятиться в сторону кровати, увеличивая расстояние между ними. «И не собираюсь я привыкать к вашим фокусам. Я хочу домой». «Как вы догадались о ментальных способностях?» проигнорировав ее тон, спросил Райл и, как ни в чем не бывало, присел за стол. — Выпейся чаю в моей компании. Девушка недоуменно покосилась на него, будто он и не мог ей такого предложить, и отрицательно покачала головой. — Неужели вы считаете меня совсем глупой? — дерзко спросила она. — Или вы удивлены, что у кого-то, кроме вас, могут быть способности? Я стою на слишком низкой ступени эволюции... — Я не даю оценку вашему развитию, Сиера Кира, — сухо произнес Райл, внутренне недоумевая, почему она так агрессивно настроена сейчас. Ведь психорегуляторы все еще активны. — Я задал вам простой вопрос и хотел бы получить простой ответ. — Я тоже хотела бы получить простой ответ. Вы сообщили моим родным обо мне? Скинув голову и не сводя с его лица смелого взгляда, поинтересовалась она все тем же резким тоном. — Я не могу дать вам утвердительного ответа. — Вот как? — холодно бросила она и подошла к столу. — Значит, все ваши обещания — ложь? — Это не связано с выполнением слова, пока это недоступно технически. Ее темно-голубые глаза, полные враждебности и насмешки, сбивали с толку, и он перестал пытаться сканировать ее. Невозможно было пробиться сквозь серую стену. Мысли он не мог прочесть, но эмоции можно было едва ли не пощупать. Они окружали ее плотным энергетическим кружевом. «Кто может с этим справиться?» – настойчиво требовала ответа Кира. «Время!» «Не морочьте мне голову!» – вспыхнули ее щеки. Казалось, куда еще быть темнее, но яркий румянец сделал ее кожу еще более темной. «Вы невежливы, Сиера Кира!» «Неужели?» Ее удивление было притворным. Райл чувствовал, что ее негодование усиливается и терялся в догадках, почему не действуют психорегуляторы. Однако рядом с ней сам ощущал, как в нем растет это редкое чувство – раздражение. «Это ведь вы главный. Вы же можете что-то предпринять? Неужели ничего нельзя сделать?» – возмутилась Кира. «Нет». «Тогда просто отправьте меня домой». «У меня нет таких прав, Сера Кира». Откинулся на спинку стула Райл, чувствуя, как нарастает напряжение между ними. «У кого есть?» наступала она. «У совета старейшин. Однако я не думаю, что ваши требования удовлетворят». «А я не хочу, чтобы вы думали», вспылила девушка. «Я просто хочу знать, кто здесь принимает решения такого рода и требую меня к ним отвезти. Никто не имеет права держать меня здесь против моей воли. Кто дал вам такое право?» Райл не выдержал, но с полной невозмутимостью на лице поднялся и замер над девушкой, обводя ее лицо суровым взглядом. «Должно быть, вы не понимаете, что означает ваше присутствие здесь». «Да хватит с меня этой вашей чепухи!» воскликнула она от возмущения и практически перешла на крик. «Хватит говорить загадками! Я ничего не понимаю из ваших росказней! При тут моя жизнь и ваши тессы? Плевать я хотела, кого вы там возвращаете!» «Я требую вернуть меня на землю!» Она взмахнула руками и возмущенно закинула голову, чтобы смотреть прямо ему в глаза. «Какая маленькая, но агрессивная!» – раздраженно подумал он. Они оба мерили друг друга напряженными взглядами, и Райл не сомневался, что так же, как и он, Кира испытывала сильнейшее раздражение. «Что вы молчите?» – дрогнул ее голос. У меня в голове не укладывается ваше мироустройство и ваши мотивы. — В вашей голове это не укладывается потому, что вы еще не усвоили многих знаний и понятий нашего мира, — строго ответил Райл. — И упорно сопротивляетесь начать. — А вы меня спросили? С чего вы взяли, что мне это нужно? — Вы сейчас не в себе, Сиеракира, — наконец заключил Райл и выпрямился. Мы обсудим интересующие меня вопросы еще раз, когда вы успокоитесь. Перестаньте меня успокаивать!» Взбешенно ударила Кира ладонью по столу, отчего тут же поморщилась. Лицо Райла на мгновение потемнело, но через секунду он окинул девушку бесстрастным взглядом и сказал. «Эмоции сейчас не дают вам размышлять здраво. Я бы просил вас перенести разговор на более удачный период в вашем эмоциональном состоянии. но его вежливый тон совсем не успокоил Киру. «Не надо выставлять меня психически ненормальной!» Резко бросила она и выпрямилась как струна, словно занимая боевую позицию. «Вы здесь считаете себя верхом совершенства, высокоразвитым видом, и, видимо, до ваших супермозгов не доходит, что творится в моем низкоинтеллектуальном умишке». «Я не стану отвечать на подобные заявления, Сера Кира». «Но вы действительно эмоционально неуравновешены в данный период времени, и это вполне оправдано». «Что? Это... это невиданное хамство! Это я не стану больше с вами разговаривать!» Придушенным голосом выдала Кира и, окинув его презрением, попятилась к окну. Райл еле сдерживал возмущение поведением землянки. Он медленно заложил руки за спину, коротко кивнул и удалился из палаты. «Невиданная грубость!» – проворчал он себе под нос, проходя по коридору в лабораторию. «Райл?» – поприветствовала кивком руководителя Нея. «Нея, ты активировала психорегуляторы?» – строго спросил он, указывая на палату землянки. «Да, я активировала их после завтрака. Кира дала согласие», – недоуменно ответила та. «Странно, но я не заметил чтобы они возымели действие». Нея проверила биохимические показатели Киры на планшете и пожала плечами. «Психорегуляторы активны». Райл взял планшет из рук Неи и всмотрелся в данные. «Действительно, все показатели говорили о том, что организм девушки находится под влиянием психорегуляторов». «Не понимаю», – нахмурился он. «Она ведет себя как безумная». «Об этом и говорил Гия. Она непредсказуема». Мне нужно ее просканировать, но я не могу это сделать. проинформирую девушку, что завтра я хотел бы поговорить с ней на эту тему. Сегодня я уже вряд ли смогу подойти к ней близко. Она в ярости». Когда Райл ушел, Нэя подошла к стене экрану и взглянула на Киру. Та спокойно стояла у окна и водила пальцем по стеклу. «Кира, что с тобой происходит?» спросила Нэя недоуменно. Стоя у окна, я растерянно следила за верхушками деревьев, покачивающихся на ветру. Я чувствовала себя странно после разговора со снежным человеком. Зачем он вообще появился в моей палате? Никогда прежде я не была такой вспыльчивой и эмоционально нестабильной. Будто после их преобразований во мне что-то открылось. Исчезли какие-то барьеры. И мне это не очень нравилось. Я походила на истеричку. Однако я не могла сказать, что не получала удовольствия от выплескивания эмоций. На земле я никогда не позволяла себе такого с людьми. Злила, что они не позволяли мне самой сообщить родным, что со мной все в порядке, условно говоря. Я была жива и в отличном здравии, а то, что полностью выбито из колеи по иронии судьбы, не имело особого значения. И все же перемены внутри удивляют. Меня не было с ними девятнадцать дней. И неужели за это время, ничего не делая, я получила в бонус не то чтобы уверенность, но какую-то безрассудную смелость?» Я тряхнула головой. «Нет, это не смелость, не отсутствие страха. Это безотчетная грубость, язвительность и, определенно, безбашенность. Что на меня нашло?» «Да, я ниже уровнем, и кто знает, насколько, но обиды за это не было». Примирившись с мыслью, что для них я стою на несколько порядков ниже, я совсем не волновалась о том, что они обо мне думали. Я не имела болезненного самолюбия, и мне без надобности кому-то доказывать свою состоятельность. Логично, что всегда есть кто-то умнее. Почему бы таковыми не быть целому виду? Вывод был один. Я была подавлена безвыходностью ситуации. Отсюда вся моя несдержанность и безрассудность. И, конечно же, все мое существование здесь – отравляла мысль о переселении на планету отбросов, на которую могли сослать в случае, если я ошибка. Где уж тут взять адекватности? Нея вошла тихо, как и всегда. Она принесла фруктовый пирог и полюбившийся цветочный чай розового цвета. Он красиво переливался в невысокой капсуле. Я сидела в постели, подоткнув покрывало под спину и обнимала колени, положив на них голову. Спокойствие и тепло затопили меня. когда Нэя поставила легкий ужин на стол и улыбнулась. Губы дрогнули в ответной улыбке, но я не двинулась с места. Я почти дремала. «Будешь спать или поговорим?» Присела Нэя на край кровати коснулась моей челки, чтобы отодвинуть ее с глаз. Я подняла голову и выпрямилась. «Я бы выпила с тобой чаю», тихо сказала я, замечая на подносе три стакана. «Я буду рада с тобой поужинать», Лицо Неи осветилось искренней радостью, и она сделала благодарный жест от сердца. «С тобой хочет поговорить Гия? Могу я его пригласить?» «Я не против, только если он не станет читать мои мысли», — совершенно спокойно ответила я. Нея налила чай в три стакана и пригласила Гия по коммуникатору. Я присела за стол и по привычке понюхала то, что лежало на тарелке. «Ты все еще осторожничаешь с едой?» — улыбнулась Нея. «Это не скоро пройдет», – смутилась я. Привыкла на запах различать запрещенные мне продукты. «Скажи, Кира, как ты чувствуешь себя физически?» Я сделала глоток чая, отмечая, как радужное тепло окутывает изнутри от жидкости необыкновенно приятной текстуры. Обвела свое тело внутренним взором и, не заметив ничего, кроме сонной слабости, покачала головой. Такой здоровой я не чувствовала себя никогда. «Проблема здесь», – Я постучала пальцем по виску. «Приветствую!» Вошел Гия и с дружелюбной улыбкой присел за стол. Он выглядел собранным, задумчивым, но открытым и добродушным. Некрос красноречиво на него посмотрела, и меня осенила догадка, что обо всем, что я попросила, она предупредила его мысленно. Он еще раз улыбнулся так тепло, без принуждения, и я заметила в глубине его глаз искреннее желание находиться здесь, рядом со мной. Интересно, сколько ему лет? И есть ли у него любимая женщина?» Я смущенно улыбнулась своим мыслям и положила в рот кусочек пирога. «Красивый мужчина, но я не претендовала на него. Просто женское любопытство». Нэя сделала глоток чая и, поставив локти на стол, положила подбородок на ладони. Ге хотел кое-что рассказать тебе». Гия сложил ладони на столе и обвел мое лицо внимательным взглядом. Сердце забилось чуть быстрее. Я взволнованно сглотнула. Надеюсь, это меня не шокирует. Кто знает, как я выдержу новую порцию стресса.